Глава вторая. Ты сделала что? От возмущения у молодой девушки не было слов. Она могла лишь сверлить лицо подруги гневным взглядом и попытаться придумать, как теперь действовать в сложившейся ситуации. "Руська, прекрати паниковать", отмахнулась Мила. "Это всего лишь совместный ужин. Ну, поговоришь ты с моим братом, обсудите стратегию развития его клуба. Не съест он тебя. При Семёне точно не станет". А вот если вы останетесь наедине, прекрати немедленно. Маруся подпрыгнула со своего места, точно ужаленная. Собралась схватить свою сумочку, в которой всегда имелось всё самое необходимое, и убежать из дома, в котором жил брат с семьёй. Нет, Маруся не ожидала такого предательства от близкой подруги. Даже не подруги, а сестры. Именно с Милоликой девушка делилась своими тайнами и мечтами, доверяла больше, чем родной старшей сестре. А здесь такая подстава с её стороны. Ужас просто. Никуда я тебя не пущу, воинственно заявила Мила, вцепилась в ручку маруськиной сумки и громким шёпотом прошептала: "Сейчас Сёма придёт. Что я ему скажу?" И потом подруга: "Мне нельзя нервничать. Поняла?" Маруся сдалась. "Ну, нельзя так нельзя." "Вот же ты." Поджала губы Маруся в обиде, а потом ехидно заулыбалась. "Нервничать нельзя, а Семён знает." Скинулась Мила А Паслева взглянула на дверь спальни, за которой скрылся ее муж. Он же мне прохода не даст, а я уже спланировала отдых. Хочу поваляться на пляже, в море поплавать, закопать нахальный моську мужа в песочек. А кто меня пустит в самолет? Твой братец? Мгм. Тогда звони своему брату и говори, что работать на него я не буду. Маросья скрестила руки на груди и не собиралась отступать в споре с подругой. Но в дверь позвонили, судя по времени, Рустам уже приехал на ужин. Ну не станет же Мила выгонять брата из дома. А вот и Русь. Обрадовалась Мила и, проигнорировав загнанный взгляд Моруси, помчалась открывать двери. Моруся заверенно никогда не трусила. Старалась жить так, как учили родители: без страха смотреть в лицо опасности, преодолевать трудности, верно оценивать ситуацию и свои шансы. А сейчас ей хотелось трусливо поджав хвост, исчезнуть из квартиры брата. Потому что на пороге дома Семёна и Милы появился Русь Нагашов. который умудрялся одним своим присутствием доводить Мару сюда до точки кипения. Девичья рука непроизвольно потянулась к волосам в попытке поправить прическу, но пальцы подхватили лишь короткие пряди. Да, только минувшим утром Маруся кардинально изменила свою прическу, срезала детские косички, и да, отец еще не знает об этом. А заверена была уверена в том, что изменившийся имидж станет причиной скандала с грозным родителем. Зато мама одобрила. Я уж-ка уже отправила отделению Марковнику чу селфи и получила ее одобрение. Но привычка осталась. Пришлось торопливо прядать руки в карман джинсов, чтобы не выдать нервозности. Марусия до последнего избегала встречи с тяжелым взглядом Нагашива. Девушка знала, как именно к ней относится этот мужчина, как к сопливой малолетке, которая вечно лезет в неприятности. В этом Марусия окончательно убедилась позавчера, когда они все вместе решили отпраздновать день ее рождения в клубе у Рустама. А ведь рядом были и милость с Семёном, и Кир с Лесей. А этот нахальный самодур всё равно вытащил её из клобы и отправил домой. Точно собачонку шкадливую, ещё и шлюхой назвал. Ну ладно, не назвал, а так сравнил. Однако день рождения был испорчен, и Маруська половину ночи прорыдала в подушку. А сейчас вот припёрся в лоб двухметровый. Маруся всё стояла спиной к двери, делала вид, что занята изучением Сашкиной игрушки, которую сама же и подарила час назад, нажимала кнопки, слушала веселые песенки и моментально почувствовала, как в комнате стало душно. Пришлось повернуться, предварительно натянув на лицо вежливую улыбку. Нагашев стоял, опираясь бедром о спинку дивана, который визуально разграничивал столовую и кухонную зоны. Мысленно Маруся спрашивала мужчину: ну неужели нельзя смотреть в окно, на фотографии и в собственный телефон? Зачем так пристально смотреть на меня, а точнее на мои волосы? Марусья упрямо сжала губы. Да плевать ей на мнение этого человека, плевать. Ты где стриглась? У них там точно есть лицензия на парикмахерскую деятельность. Выглядят стрёмно. Вместо приветствия заявил Рустам. Лучше, чем твои полтора сантиметра. Воинственно ответила Маруся. Нагашив провел ладонью по ежику коротких волос. Он смехнулся, не сводя взгляды с девчонки. Ну как сказать? варировал Рус. Меня устраивает. Вот и меня моя причёска устраивает. А своё мнение, Рустам Русланович, можете сунуть в зад, процидила Маруся. И даже так официально, Мария Алексеевна, хмыкнул Агашев. Привыкаешь к новой работе? Ну, привыкай. А ты мне не нукой, ощетинилась девушка. Здесь не твой клуб, а дом моего брата. Ой, завелась юла, отмахнулся Рус. Из детской комнаты раздался пронзительный крик проснувшегося к ужину мужика. Александр Семенович громогласно заявил о своих желаниях, но Семен был еще в ванной, а Милалика суетилась у плиты. Руся, кабуть другом, тащи пацана на горшок и сюда! выкрикнула Мила, не вслушиваясь в пикеровку двух гостей. Руся и Маруси синхронно шагнули в сторону детской. Так вышло случайно, просто получилось. Но Руся, не рассчитав сил и собственных габаритов, едва не снес девчонку с ног. Да и Маруси хороша. бросилась и чертя голову ведь часто мила именно так обращалась к Марусе коротко и лаконично Руся да собственно заверенная и не очень представляла себе картинку как нагашев будет тащить Сашку на горшок а вот Маруся частенько сидела с племянником и вытирала его сопли до слюни потому и решила что просьба адресована именно ей в итоге Маруся едва не рухнула на пол но крепкие руки перехватили и удержали от падения а вот от удара не успели Маруся врезалась носом в мужское плечо, затянутое белоснежной тканью рубашки. Твою мать, у тебя там желески, что ли? простонала Маруся, схватившись ладонью за нос. День сегодня гадкий, не иначе. Или просто так совпало. Но и из носа Марусе хлынула кровь. Обычно, заверенно, не замечала за собой подобного. Да даже в спортзале на тренировках никогда такого не было, чтобы кровь хлестала да ещё и ручьём. А здесь слегка шмякнулось носом, остальные мышцы громило. Его вот результат. Выругался Рус, не выпуская девчонку из рук.